Глава третья Проблем с замком и на этот раз не возникла. Я благополучно и с огромным облегчением вышла на улицу и глубоко вдохнула ночной воздух. Вот так и должно быть без всяких наручников. Тогда бы, может, и не случилось этой истории. Но все уже произошло, и теперь мне оставалось справляться с свалившимися на мою голову неприятностями. — Страшно! — пропищал чудик, с опаской вылетая следом за мной на улицу. «Тут же тени!» «Нет тут никаких теней. Вообще оба как на ладони. Но, надеюсь, здесь все боятся теней и никуда не выходят». Взяв дрожащий комочек мелоты в руки, я решительно двинулась вдоль стены здания, выискивая проход между фигурными кустами, чтобы нас не увидели из окон. От света ламп болели глаза — и я чувствовала себя порядком уставшей из-за постоянного стресса, пусть и проспала весь день. Но план побега неумолимо приближался к своему финалу. Мне ведь оставалось лишь найти выход с территории особняка. Идти пришлось долго. Казалось, сад тянется километра два, и я, ко всему прочему, заплутала на узких дорожках, чуть не вернувшись к зданию. Как ни странно, территория действительно почти не охранялась, За час плутаний мы заметили лишь один патруль, который спешно пересекал сад. Но главное, они нас не увидели, потому мы благополучно выбрались из зеленой зоны и увидели перед собой громаду забора из декоративного камня. Рассмотреть, что находилось за ним, не получалось из-за странной туманной дымки. И мне оставалось только гадать, что ждет за оградой. «Вон там калитка!» — шепнул котенок. После того, как не наткнулись ни на одну тень, он заметно успокоился, но предпочитал сидеть на моих руках, а не лететь самостоятельно. «Вижу», — подтвердила я, заметив почти скрытую в юнами решетчатую дверь в паре десятков метров слева. Настороженно оглядевшись, я метнулась к забору, а потом пробежала вдоль него, пока мы не достигли калитки. Она запиралась на ключ, и я мысленно провыла от досады, но все равно схватилась за решетку, намереваясь толкнуть дверь. Однако раньше послышался скрежет замкового механизма. Он открылся сам по себе. В неверии помотав головой, я толкнула калитку, и в пару шагов миновала широкий забор. Передо мной открылся вид на... Мощенную камнем улицу, вдоль которой поднимались кирпичные дома. Фонари здесь располагались на большом расстоянии, погружая территорию в мягкий полумрак. Почти все окна были плотно закрыты ставнями. Неужели особняк находится в городе? Или это вторая линия? Как бы то ни было, вокруг не наблюдалось прохожих, потому я припустила вдоль улицы вниз, туда, где темнее и можно спрятаться. «Только не туда!» Взмолился котенок, с тоской видя, как освещенная часть города остается позади. «Говорю же, бояться нужно не теней», — строго произнесла я. В конце концов, ночная мгла скрывала нас от возможных преследователей. А тени города не пытались насильно выдать меня замуж за престарелого рыцаря, потому я предпочитала их общество. Хотя котенок все же сумел навести жути, потому я постоянно настороженно озиралась, вздрагивая от каждого шороха. Позади оставались одна за другой развилки пустых улиц, мощная дорога сменилась утрамбованной землей, а вместо кирпичных домов теперь виднелись лишь деревянные. Здесь я решила остановить свой бег. Грудь вздымалась от тяжелого дыхания, ноги гудели. Заметив скамейку у закрытой ставнями лавки, я присела на нее, чтобы перевести дух. В конце концов, за мной никто не гнался, а углубляться в злачные районы себе дороже. «Нужно искать выход из города». «Ты ведь вряд ли здесь ориентируешься?» «Спросила я у чудика». «Нет». Помотал он головой и вдруг зашипел, когда перед нами, словно из ниоткуда, возникла тщедушная фигура незнакомого парня. Свободные брюки и потрепанная рубашка были испачканные местами порваны. Голову накрывала кепка, из-под которой торчали нечесанные лохмы неопределенного цвета. Под левым глазом незнакомца разливался свежий синяк. «И ты, ведьма, ты должна мне помочь!» Раздался наглый и слишком тонкий для мужчины голос. И я с удивлением поняла, что никакой это не парень, а девушка в мужской одежде. «Как ты так внезапно появилась? И почему ты называешь меня ведьмой?» Спросила, когда первый шок прошел. Пухлые губы незнакомки скривились в досаде. «Потому что ты ведьма?» — пожала она плечами. «С чего ты взяла?» — возмутилась я. «Ладно тебе, чего тут строить? Я же слышала, как ты со своим фамильяром болтала. Я тоже ведьма. Мы должны прикрывать друг друга». «Фамильяр? Ты про чудика? Чудика?» переспросила девушка, коротко усмехнувшись, но тот же мгновенно потемнела лицом. «Я не чудной, а чудесный», гордо пропищал мой пушистый питомец, вытащив голову из-под полы моего плаща. «Как будет угодно», закатила она глаза. «Но мне некогда болтать. Моя сестренка в беде. Ты должна мне помочь ее спасти». Последние слова она выпалила, почти прокричав. и тяжело вздохнула, стиснув ладони в кулаки. В темных глазах девушки заблестели слезы. «Я не ведьма и вряд ли смогу помочь, но...» Мысленно дав себе несколько оплеух, все же решила спросить. «Что с твоей сестрой?» «Она случайно воспользовалась даром. Эти сволочи увидели и напали на нас. Я не сумела отбиться, смогла только сбежать и потом проследить за ними». Они похитили ребенка, ужаснулась я. Брин уже десять. Первый дар проявился. Не знаю, что они хотят от нее. Нужно торопиться. А власти кто заступится за проклятых? Совсем, что ли, дура? Вася не дура. Она очень умная, сбежать смогла из огромного дома. Шш! прошипел чудик. Это ты дура! «Сестру не уберегла!» «Ах ты!» Задохнулась девушка и тут же замолкла, тяжело дыша в попытке справиться со слезами. «Их было трое. Мужчины! Я ничего не смогла сделать! Если бы я не сбежала, меня бы схватили!» «Не плачь! Ты правильно поступила!» Поднявшись со скамьи, я осторожно похлопала в девушку по плечу. «Как тебя зовут?» «Виена! Меня зовут Василисой. Можно просто Вася. Ви! Так меня сестра зовет. жалобно произнесла она. «Ты же поможешь, Вася?» «Что-нибудь придумаю», – решилась я. «А ты мне потом поможешь выбраться из города». «Договорились», – обрадовалась она. «Каким даром ты владеешь? Надеюсь, огненным? Инициацию прошла?» «Васька заговаривает воду!» — горделиво сообщил Чудик. «Воду!» — уныло повторила Ви. «Бомбу сделаешь?» — поинтересовалась и протянула мне полупустой бурдюк. «Она на удачу заговаривает! Нам весь вечер везет!» — промурлыкал колкотенок, потянувшись в моих руках. «Правда? Удача — это здорово!» — Ви, кажется, отбросила свой скепсис. «А вот я наградила чудика недовольным взглядом», на что он в искреннем недоумении захлопал глазками. «Но знаешь, Вась, бомба бы тоже не помешала», — заметила девушка. «Давай так. Ты мне покажешь, где держит Брин. Мы оглядимся. Власти можно привлечь к помощи и иначе. Например, сообщить о пожаре или взрыве. Да с чего ты взяла, что из воды можно сделать бомбу?» «Слышала, что стихийные ведьмы не на такое способны, а ты стихийная, раз общалась с водой. И ты не сказала про инициацию, кстати». «Вроде не проходила», — хмыкнула, гадая про себя, что это может значить. «Жаль. Как же мы справимся? Что-нибудь придумаем? Веди». Путь занял полчаса, за которые мы углубились в этот не самый благополучный район города, куда я умудрилась забрести. Оказалось, Брин — редкая ведьма жизни. Добрая девочка не смогла пройти мимо больного щенка. К сожалению, проявление такого уникального дара заметили и устроили девушкам ловушку. Поняв, что самостоятельно не вытащит сестру, Ви отправилась на поиски помощи, а, заметив меня, наблюдала со стороны. И когда услышала нас чудиком разговор, решила открыться. Вскоре мы добрались до полуразваленного трехэтажного здания. Здесь освещение было особенно скудным. Лишь из окон лился яркий свет. «Скажи, а похитители тоже боятся темноты?» Поинтересовалась я задумчиво. «Тени опасны для всех?» Фыркнула Вив, взглянув на меня с недоумением. «Что ж, это хорошо. Потушим им там свет?» «А если...» Девушка замолкла и решительно кивнула. «Брин держит на втором этаже. Крайние окна. Нужно оглядеться. На самом деле я была очень напугана происходящим, но не оставлять же ребенка в беде. По крайней мере, сейчас мы осмотримся, а потом что-нибудь придумаем. Да хоть пожар устроим. Раз властям нет дела до да проблем ведьм, то пусть исправляется уже с последствиями». «Воду заговорить забыла!» — схватила меня за руку Винни, давая двинуться с места. «Ах, да, давай! Махнем на удачу!» «Махнем?» — переспросила озадаченная девушка. «Хлебнем по глоточку!» — пояснила я, забирая из ее рук потрепанный временем бурдюк. «Как же эти две совсем еще девчонки оказались одни в городе, враждебным к таким, как они! Ведь даже заступиться некому! Я хоть и привыкла отвечать за себя, не иметь за спиной поддержки!» но ощущала себя совершенно потерянной в новой реальности и даже немного жалела, что ввязалась в это опасное предприятие, ведь могла сама угодить в беду. Но как же их бросить? «Бурдюки я еще не заговаривала», пробормотала, прикладываясь лбом к плотной коже. «А что заговаривала?» — поинтересовалась Ви. «Кувшины», — пропищал Чудик. «Обычно кувшины и банки», — подтвердила я. На удачу, здоровье. И потом эту воду продавала. Правильно. Люди на нас хоть и ругаются, а втихую ходят. Заговоры просят. «Дай мне сосредоточиться», — попросила я, прикрыв глаза. На этот раз заговор вызвал озноб в теле и внезапную слабость. Часто задышав, я медленно осела на землю и помотала головой, чтобы прийти в себя. «Ты поосторожнее, Вася», — забеспокоилась Виенна. «Нормально все!» — хрипло отозвалась я. Откупорила бурдюк и выпила несколько глотков воды. Стало немного легче. «Ты ведь можешь идти?» «Да, конечно!» «Васька!» — чудик перебрался ко мне на колени и принялся тереться о мой живот, с тревогой заглядывая в мои глаза. «Говорю же, все хорошо!» «Наверное, перенервничала!» «Я отпила еще немного воды...» Потом налила порцию себе на ладошку, чтобы полакал чудик. Остальное выпила Виенна. Затолкала в себя все, до последней капли. «Надеюсь, потом мы найдем для тебя туалет», — пробормотала я, на что девушка только фыркнула. Дальше не разговаривали. Мой сверток с едой отправился в рюкзачок Виены, а мы устремились на разведку. Сначала прошлись вокруг здания, чтобы знать, имеются ли другие входы. Дом больше походил на общежитие, нежели на место дислокации банды похитителей детей. Двери были закрыты, но не на замок. Последний, судя по состоянию, неоднократно выбивали, причем с ноги. Переглянувшись, мы вошли внутрь. Пахнуло сыростью, плесенью, мочой и мышиным пометом. Чудик зашипел, заметив, как в углу пробежал мелкий грызун. Стараясь не дышать, мы быстро миновали пролет лестницы и попали в длинный коридор, по обе стороны которого расположились двери. Из-за одной из них послышался детский плач, но быстро стих, сменившись колыбельной. Идея с пожаром была отменена как неподходящая. Похоже, мы действительно попали в общежитие. «Нам туда». Оглядевшись, я двинулась в нужном направлении – Квартира похитителей находилась в самом конце коридора, что осложняло наш побег. После кратких раздумий я прижалась ухом к двери, прислушиваясь к голосам, доносящимся изнутри. — Покушай хоть ложечку, — басил кто-то пьяным голосом. — Ведьмочкам нужны силы, чтобы колдовать. — Где Виена? — упрямо возразил детский голос. — Сбежала твоя Виена, бросила тебя, — ответил ей кто-то второй. «Она меня никогда не бросит!» «Что ж, девочку не обижали, уже неплохо. У нас есть время подготовиться». «В общем, слушаем сюда», — подозвала я своих сообщников и зашептала им свой план. Приготовление заняли десять минут. Коридор освещался тусклыми фонарями, похожими на земные лампы, вот только, судя по всему, подпитывались чем-то другим, какой-то жидкостью. Мы прошли вдоль коридора и выключили все светильники. Закрытые ставни не пропускали сюда даже лучика лунного света, поэтому помещение погрузилось в беспроглядный мрак. «Начали!» — скомандовал я и постучала в дверь. Та открылась не сразу. Тусклый свет из прохода осветил темный коридор, бросая длинную тень одного из похитителей. «Светлые боги!» — чертыхнулся он, когда Ви толкнула его, пробегая в комнату. Как она сказала, в каждой ведьме после десяти лет просыпается первый дар. В ее случае способность становиться невидимой. Потому ее я отправила в комнату, чтобы потушить свет и там. Я же закуталась в плащ и жалась в углу, надеясь, что меня не заметят до нужного момента. «Тень!» — даже не прокричал, а завизжал на высокой ноте мужчина, все же увидев меня. И в этот момент в комнате погасла одна лампочка. Решив закрепить результат, я зашуршала плащом. «Твой выход!» — шепнула Чудику. «Похитители ведьм ждет смерть от теней!» Так пугающе заголосил мой питомец, что мне аж самой стало жутко. А мужик заорал еще громче и бросился к выходу из коридора. За ним рванул и второй, а третий споткнулся и распластался на полу. Над ним мелькнула странная рябь, и бедняга уже завизжал, вскочил на ноги и, держась за попу, унёсся прочь. А маленькая Брин сидела на койке и жалась к стене, с ужасом наблюдая за происходящим. «Это мы, Бри!» — сообщила Вис, сбрасывая невидимость. «Быстро уходим!» Лишь мельком оглядев скудную обстановку квартиры, где большей частью преобладали пустые бутылки, Я вбежала внутрь, взяла девочку на руки и припустила к выходу. Виена устремилась за мной, а чудик цеплялся за мои плечи, что-то верещал, но держался, оставляя у меня на коже царапины. Из всех квартир то и дело выглядывали жильцы, но сразу запирались, видимо, пугаясь темноты. Мы спустились на первый этаж, но пробежали не к главному выходу, а пронеслись насквозь через здание и выскочили через запасную дверь». Не зря же проводили разведку. Здесь мы миновали узкий проулок и вышли уже на соседние улицы. Но останавливаться не стали и устремились вдоль зданий в сторону центра, чтобы удалиться от злачного района города. Остановились только, когда окончательно выдохлись у развилки мощенных камнем улиц. Здесь освещение было лучше, но отсутствие прохожих навевало мысли о призрачных городах или постапокалипсисе. «Сбежали!» – подытожила тяжело дыша Ви. «Сбежали!» – подтвердила я и осторожно поставила девочку на ноги. Может, ей было десять лет, но худоба скрадывала несколько годков. Милая личика обрамляла светлая кора волос. Каре глаза смотрели на меня испуганно и изумлённо. Она, как и сестра, была облачена в мужскую одежду, брюки и курточку. Может, была и кепка, но девочка ее потеряла». «Теперь все будет хорошо, Брин», — заверила я ее, и малышка несмело улыбнулась. «Конечно будет! С нами теперь стихийная ведьма, Бри!» — затраторила Ви, странно приплясывая. «Она воду заговорила на удачу, и нам воно как повезло! Вася, вода просто замечательная, но...» «Тебе нужно в туалет», — подытожила я, прикрыв лицо ладонью. «Я и до этого хотела», — упрямо вскинулась Виенна. «Просто терпела». «Не нужно было выхлёпывать всю воду», — закатила я глаза, а малышка Бри тихо хихикнула. Кажется, приходила в себя после устроенного нами теневого представления. «Иди сбегай в проулок, мы рядом». Я быстро заверила она нас и рванула к узкому проходу между домами. А я присела возле девочки и протянула ей руку. «Меня зовут Василиса, можно просто Вася». «Брин!» Сестра называет меня Бри. Девочка не смело вложила свою ладошку в мою. Спасибо, что помогла нам, Вася. Пустяки, выбрались и ладно. Тебя там не били? Может, что болит? Нет, замотала она головой. Они хотели, чтобы я их лечила и не верили, что я не могу помогать людям. Мой дар лечит только животных. «А, значит, решили заполучить личного волшебного доктора», — растерженно подытожила я. «Ну, теперь им понадобится и психолог». «Кто?» «Мозгоправ», — усмехнулась я. «Нервы лечить и сопутствующие». «А это кто?» — Бри указала тонким пальчиком на висящего на моем плече котенка. «Чудик!» «Я фамильяр», — гордо заявил он, подлетев в воздух. «Чудик от чудесного, а не от чудного!» «Я так и поняла!» Кивнула девочка, протянув к нему руки. Он посмотрел на меня с вопросом, и когда я кивнула, опустился на заботливо подставленные ладошки Бри. «Ты чудесный!» Она погладила его по макушке, а потом осторожно коснулась крыльев. «Я все!» Виена выскочила из проулка на ходу, завязывая штаны. «Так, давайте найдем место получше и поговорим». «Ебри, наверное, голодная». «Меня пытались накормить, но я боялась, что в еду что-то подмешано», призналась малышка, продолжая тискать мурлыкающего котенка. «Правильно делала», — похвалила я ее. Мы прошли вдоль улиц и свернули в небольшой сквер у памятника неизвестному воину. Здесь мы расположились на скамейке и вытащили мой сверток с едой. Глаза девочек загорелись, они голодно облизнулись, но каждая взяла лишь по пирожку — Неодобрительно прицокнув языком, я сделала им по бутерброду и теперь поняла, что в своих сборах совершенно не подумала о воде. Вот дура. Могу сказать в свое оправдание, что в прошлом мне не приходилось собираться в походы. «Утром включат фонтаны, наберем», — отмахнулась пристыженная Ви. Наверняка теперь поняла, что не стоило опустошать бурдюк. «Мне нельзя попадаться на глаза местным. Лучше скорее покинуть город». — призналась я. — Ты обещала мне помочь. — Ты не говорил, что тебя разыскивают, — нахмурилась она. — Дядя хочет выдать меня замуж. Мне нужно спрятаться до совершеннолетия. Раз тебе давно восемнадцать, почему до сих пор не прошла инициацию? — А ничего, что совершеннолетие в двадцать один, — парировала я, хотя понятия не имела, что она имеет в виду под этим странным словом. — Ты что, не местная? Совершеннолетие, 18, тогда, говорят, и проявляется главный дар ведьмы, а один — это возраст взросления девушки. Ей тогда по закону можно всякие бумажки подписывать, покупки большие совершать. Но это среди лордов и леди. Ты часом не леди, хотя вон она как одета, точно леди. «Да, я не местная, и мне нужно покинуть город, чтобы найти сильную ведьму». «Мы тоже ищем сильную ведьму», — пробормотала Бри, быстро прожевывая бутерброд, «чтобы она нас обучала». «О, как любенько выходит!» — хлопнула в ладони Ви. «Ты же с нами можешь пойти. Нам ведьма рядом очень нужна. За нашу мамку сойдешь». «Ну, я бы поспорила», — проворчала, коснувшись своих щек. «Бри еще могла сойти за восьмилетнюю, а этой Дэлди уже явно восемнадцать или около того. Но идея хорошая, вместе безопаснее. А вы знаете, где найти сильную ведьму?» «Мы слышали, что в Данмере живет стихийная ведьма», — заявила Бри, быстро слизывая с пальцев масло от пирожка. «Данмере? Интересненько. Похоже, сама судьба велит мне отправиться в этот городок». «Еще как». «Город у границы проклятого леса», — закивала Ви. «Страшно, конечно, но мы не слышали о других ведьмах в этих краях. Правда, и не распространяются они о себе. Нас ведь проклятыми кличат». «Логично. Лучше не навлекать беду». «Говорят, слабых ведьм убивают», — испуганно прошептала Брин. «Сомневаюсь. Это ж каким надо быть куда умным, чтобы рискнуть наткнуться на посмертное проклятие». «Давайте не будем о плохом», — попросила я примирительно. «Девочки, похоже, мы с вами попутчики, по крайней мере, до Данмери. Теперь нужно найти способ покинуть город незамеченным». «Как это сделать?» «Как-как?» — Ви забросила в рот кусочек пирожка, а вторую его половину протянула сестре. «Сама ешь!» – я пригрозила ей пальцем и передала малышке новый пирожок. Но Брин отрицательно замотала головой. «Я потом поем, спасибо!» Виена нахмурилась и с тяжелым вздохом вгрызлась зубами в лакомство. Вкусные запахи пробуждали и во мне аппетит. Все же ужин был давно, но еды мало, девочкам она нужнее. «Так как?» – напомнила я. «Нужно залезть в повозку на выезде из города». Да, Вася, без водички на удачу не получится.